Явление шестое. Те же и фёклы. Все, увидев её, обращаются к ней следующими словами: Ешница: "А, вот она! А подойди-ка сюда, старая греховодница. А подойди-ка сюда!" Анучкин: "Так-то вы меня обманули, фёклы Иванна!" Кочкарёв: "Ну-ка, ступай, варвара, на расправу!" Фёкла. «И ни слова не разберу, оглушили совсем. Яичница. Дом строен в один кирпич, старая подошва. А ты наврала и с мезонинами, и чёрт знает с чем». Фёкла. «А не знаю, не я строил. Может быть, нужно было в один кирпич от того, так и построили». Яичница. «Да и в ломбард ещё заложен». «Черт, типа тебя съели, ведьма ты проклятая!» Притопывая ногой. Фекла, смотри ты, какой еще и бронится! Иной бы благодарить стал за удовольствие, что хлопотала о нем. Анучкин, да Фекла Ивановна, вот вы и мне тоже насказали, что она знает по-французски. Фекла, знает, родимый, все знает, и по-немецкому, и по-всякому, какие хочешь манеры, все знает. Рамушкин. Ну нет, кажется, она только по-русски и говорит. Фёкла. Что ж тут худого? Понятливая по-русски, потому и говорит по-русски, а как бы умела по-бусурмански, то тебе же хуже, и сам бы не понял ничего. О, что тут нечего толковать про русскую речь? Речь известна какая? Все святые говорили по-русски. Ешница. А подойди-ка сюда, проклятый. Подойди-ка ко мне. Фёклы пять из близж к дверям и не подойду. Я знаю тебя. Ты человек тяжёлый, ни за что прибьёшь. Ишь, нецензурно. Смотри, голубушка. Это не пройдёт тебе. Вот я тебя как сведу в полицию. Так ты у меня будешь знать, как обманывать честных людей. Вот ты увидишь, а невесте скажи, что она подлец. Слышишь, непременно скажи. Уходит. Фёкво, смотри ты, какой расходился как, что толст, так думает, ему и равного никого нет. А я скажу, что ты сам подлец, вот что. Канучкин. Признаюсь любезнейший, никак не думал я, чтобы вы стали так обманывать. Зная же, что невеста с таким образованием, да я «Да и нога бы моя просто не была здесь!» «Вот как-с!» — уходит. Фекла. «Белены объелись или выпили лишнее? И ж переборщики нашлись какие! Свела с ума глупая грамота!»